Другая особенность искушений Варфоломея — полное отсутствие в них того, что так тревожило древних египетских о ш е л ь н и к о в женского соблазна. Примечательно, что в житии Сергия, за исключением бледного образа матери и ослепительно нездешнего лика Богородицы, вообще нет женских образов, и в этом тоже тот север духа столь тонко подмеченный борисом зайцевым зима многому научила его н е только в духовном, но и в земном делании к новой зиме он готовился куда более основатель близ кельи на солнечной стороне варфоломей устроил небольшой огород, набрал в лесу и насушил пучки целебных трав заготовил в избытке дров единственными друзьями, Отшельника были звери и птицы. Больше года к нему каждый день приходил медведь, требовавший привычной дани, краюхи хлеба, который Варфоломея оставляла бы на пне. Когда же ему нечего было дать зверю, тот не уходил и долго стоял. «Взи рама, с е м о и о вамо, о ж и д а я а к и некий злый должник, хотя восприятий долг свой». Баковецкий отшельник встречался с людьми главным образом для того, чтобы, как всякий христианин, исповедаться и приобщиться святых тайн. Обычно эти обряды приурочивали к страстной неделе, последней неделе перед Пасхой. Вероятно, духовником, исповедником Варфоломея, был тот самый иеромонах, то есть монах, имеющий сан священника по имени Митрофан, который позднее постриг его в ангельский чин. Он жил где-то неподалеку от Маковца и имел возможность время от времени посещать своего духовного сына. Судьба Варфоломея постоянно переплеталась с судьбой его брата Стефана. Каждый из них, без участия другого, едва ли стал бы тем, кем он стал. Столь разные по характеру, они дополняли друг друга, как Петр и Павел, Оба они ощущали в себе нечто апостольское. Но если Стефан верил в то, что с п а с е н и е людей сделает ц е р к в и и власти, то брат его, не слишком доверяясь коварной мудрости организации, привык все взвешивать на весах Евангелия. Стефан любил Варфоломея и доверял настолько, что позднее отдал ему воспитание своего сына Ивана, пожелавшего вступить на путь монашества. И все же разница во взглядах на мир многие годы спустя привела Стефана к острому конфликту с братом из-за первенства в Троицком монастыре. Тот, кто верит в организации, неизбежно и з себя видит не иначе, как внутри их, на той или иной ступени иерархии этой поистине души всякой организации. Такое и е р а р х и ч е с к о е Видение мира с неизбежностью порождает низменное честолюбие. Стремление утвердить себя в рамках организации занять ступень повыше. Жертвой этой нравственной болезни и суждено было стать Стефаном. Варфоломей всем своим поведением и образом жизни отрицал иерархию. Он видел всех людей равными перед Иисусом. В бесконечном ряду, стоящих перед лицом Спасителя, каждый был... одновременно и первым, и последним, этот взгляд на мир стал корнем его глубокого смирения и в то же время его неизменного спокойного достоинства. Он был абсолютно чужд честолюбия и властолюбия, равно как и преклонение перед власть ю м у ж ч и н Однако тогда, в начале пути, единомыслие братьев ничем не нарушалось. Уход Стефана с маковца Варфоломей отнюдь не воспринял как предательство или же просто малодушие. Вероятно, он успокоил себя простым объяснением. Стефан последовал своему призванию, о котором доподлинно знает лишь один Господь. Придя в Москву, Стефан, вероятно, обратился за помощью к боярину Протасию Вильяминову, выходцу из Ростова. Старый Тысяцкий не отказал в покровительстве земляку. Стефан получил разрешение поселиться в московском Богоявленском монастыре, к титрами которого были в и л ь г и м и н о в ы В монастыре Стефан познакомился с Алексеем. Это был рослый, молчаливый старец. На вид ему можно было дать лет около сорока. Среди других монахов он выделялся обширными знаниями. Алексей мог цитировать по памяти целые страницы из творения отцов церкви, писал и читал по-гречески. Все знали, что крестным отцом Алексея был сам Иван Калита, тогда еще совсем юный княжич, четвертый сын князя д а н и л а Московского. Такая честь была не случайной. Отец Алексея, Федор Беконт, был одним из знатнейших московских бояр. В отсутствие князя он не раз отправлял должность н а м е с т н и к Предки Федора жили в Черниговской земле, откуда сам он выехал в Москву со своим двором во второй половине XIII века. Вскоре Алексей заинтересовался новичком. Постепенно между ними установилась особая близость. Известно, что они вместе п е р и на клиросе, подолгу беседовали, Будущее обоих иноков позволяет догадываться о содержании их бесед. Помимо небесных тем они обсуждали дела, земные пытались приоткрыть завесу, отделяющую настоящее от будущего. Оба они видели путь к возрождению страны, в оцерковлении власти, в соединении могущества м и т р о п о л и т и кафедры и монастырей с могуществом московских великих князей. Несомненно, Алексей, как более опытный и осведомленный, посвящал Стефана в замыслы московского двора. Сам он был близок к потомкам Даниила не только по своему происхождению, но и по взглядам на будущие страны. Иван Калита много думал о церкви не только как к р е с т ь я н и н но и как правитель. Не жалея силы и средств, он стремился превратить Москву в крупнейший религиозный центр Северо-Восточной Руси. В этом он видел залог прочности своих военно-политических успехов. Наметившиеся возвышения Москвы нужно было закрепить союзом с митрополитчей кафедры. И если выходец из Византии, митрополит Феогност 1328-1353 годы не шел дальше обычной благосклонности к Ивану как к благчестивому князю, то его преемник мог бы стать духовным отцом московского дела. Вопрос заключался лишь в том, чтобы выдвинуть такого человека, который устраивал бы и Москву, и Фегност. Можно думать, что Алексей какое-то время находился под влиянием Ивана Калиты. Князь увлек монаха своими мечтами о благоустроении Руси путем союза между м и т р о п о л и т и е й и великокняжской е властью.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 сделать посмертный подарок Ивану Калите и приблизить к себе его крестника. Ведь, может, новый московский князь с е м ё н склонил его к этому решению с помощью щедрой милостыни? Этого нам знать не дано. Однако, несомненно, что на выбор ф и о г н о с т а повлияли не только личные качества Алексея, его религиозный энтузиазм, образованность, деловитость – но его обширные родственные связи, как в северо-восточной, так и в юго-западной Руси. п о с л е д н е е то есть обширные родственные связи, б ы л о весьма в а ж н о для митрополита. Единая русская митрополия готова была расколоться Наде, Владимирско-Московскую и Литовско-Польскую, включающую православные епархии юго-западной Руси. борьба с этой тенденцией стала одной из главных забот м и т р о п о л и т а ф е о г н о с т а и в этом вопросе алексей мог казаться для него весьма полезным покинув богоявленский монастырь и став правой рукой митрополита алексей не забыл своего приятеля инока стефана он видел в нем единомышленника и последователя и потому алексей с ч е л необходимым возвысить стефана дать ему возможность учить опираясь на авторитет сана и д о л ж н о с т ь По просьбе Алексея митрополит рукоположил Стефана в сан священника. Вскоре он становится игуменом Московского Богоявленского монастыря. Следующей ступенью возвышения Стефана стало назначение великокняжеским духовником. «По свидетельству жития Сергия, великий князь Семен Иванович приа его в отечество себе в духовничество»,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 В начале сороковых годов Варфоломей испытал два сильных духовных потрясения. В его пустыне была освящена церковь, а сам он принял в ней монашеский постриг. Согласно житию Сергия, братья построили церквицу Малу еще в самом начале своего пребывания на Маковце. Сам факт не вызывает сомнений, небольшой,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 но владыка давал разрешение на о с в е щ е н и е храма лишь в том случае, если имелся соответствующий приход. Община верующих, готовая взять на себя обеспечение храма, его причта, всем необходимым. Эта осторожность вполне понятна. Забота о заброшенной церкви ложилась на плечи самого архиереи, Едва ли ф и о г н о с т имел основание делать исключение из правила во имя двух безвестных пустынников, только что пришедших на Маковице. о с в е щ е н и е церкви на Маковце стало возможным только в начале сороковых годов в связи с возвышением Алексея и Стефана. Было ли это результатом братолюбия Стефана и его личных хлопот,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 Ощущал и сам Варфоломей двусмысленность своего положения? Было ли его подвижничество, б е з п о с т р и ж е н и е следствием бесконечного смирения или же немым протестом против тогдашних церковных и монастырских порядков? Источники не дают ответа на эти вопросы. Однако уже сам факт того, что он несколько лет жил жизнью отшельника, не принимая пострига, не посещая приходского храма, заставляет усомниться в ортодоксальности его взглядов. И все же путь раздумий привел его к принятию тогдашней церкви при всем духовном несовершенстве ее служителей, и церковь поспешила протянуть им руку. Главной сакральной ценностью, присланный из Москвы, для освящения храма на Маковце, был антиминс. Этим греческим словом, в переводе означающим «вместо престолия», называли прямоугольный плат с изображением креста, в уголках которого были зашиты крупицы святых мощей. Возложение антиминса на престол заменяло освящение храма самим епископом. В каком году была освящена Маковецкая церковь? Автор жития Сергия сообщает лишь, что это произошло при великом князе с е м ё н е Ивановиче, мню убо еще р е щ и в начало княжения его. Вскоре после освящения храма во имя Святой Троицы, ермонах о Митрофан совершил в нем обряд пострижения. Заметим, что для этого, по-видимому, также потребовалось разрешение митрополита или его наместника. Вопреки традиции, Варфоломей становился монахом, не пройдя установленный срок послушания в монастыре под началом старца. Житие Сергия сообщает, что постриг состоялся 7 октября в день памяти древних христианских мучеников Сергия и Вакха. Имя одного из них и дал Митрофан своему духовному сыну. Таинство иноческого свершения, постриг, в христианской традиции рассматривалось как своего рода перерождение. На смену исчезнувшему бесследно боярскому сыну Варфоломею в мир явился монах Сергий. По представлениям той эпохи м о н а ш с к и й постриг был как бы вторым крещением. Он происходил в храме и сопровождался торжественным обрядом, во время которого постригаемый произносил основные монашеские обеты – нестяжание, целомудрие и послушание. Игумен, или совершающий обряд священник, указывая на Евангелие, напоминал иноку о том, что сам Иисус, незримо присутствуя в храме, стал свидетелем принесенных обетов. Ангелы, стоя у престола, написающие исповедание твое сие. Обряд сопровождался облачением в монашеские одежды, мантию, клобук, пояс, парамант, к а ж д ы й из которых имела символическое значение. Отныне, но о б с т р и ж е н н ы й становился воином Христовым, готовым всю жизнь сражаться с дьяволом. Весь этот обряд, несомненно, произвел сильное впечатление на Варфоломея и остался памятным на всю жизнь. Освящение храма и монашеский постриг — единственное известное нам событие внешней жизни Сергия в отшельнический период. Чем же занят был в эти годы его дух? Какие мысли и образы волновали пустынника? Рассказывая о первых годах одиночества Сергия, Автор «Жития» перечисляет традиционные формы монашеского подвига «Уединение, дерзновение, и с т е н а н и е и всегдашнее моление, ежее присно к Богу приношаще, слезы теплые, плакание душевное, вздыхание сердечное, бдение повсеночное, пение трезвенное, молитва н е п р е с т а н н о е стояние». Неседальное, чтение прилежное, коленопреклонение часто, а л к а н и я ж а д а н и я на земли легание. Впрочем, необходимо заметить, что, используя традиционные монашеские приемы борьбы с грешной плотью, Сергий никогда не впадал в мрачные крайности аскетизма, ношение железных в е р и к восхождение на столб, его аскезы, пост и труд. Можно думать, что в этом проявилась коренная черта характера преподобного – умение всегда и во всем сохранять достоинство, не терять человеческого облика. Эта черта не позволила ему вступить на стезю попрошайничества Христа ради, отдаться во власть темной стихии и юродства. Он уважал человека, образ и подобие Божие не только в других, но и в самом себе. Конечно, главным занятием Сергии была молитва, разговор с Богом. В эти часы он забывал обо всем, чувствовал себя свободным и всемогущим, ибо сам Господь был его безмолвным собеседником. Его богомыслие, его молитвенные откровения сокрыты от нас, как, впрочем, сокрыты они были, и от современников, всегдашней молчаливой сосредоточенностью Сергия. И все же у нас есть как бы малые оконцы в духовный мир Радонежского отшельника, его келейные иконы. Эти два древних образа, богоматерь Адигитрия и Никола, хранятся ныне в собрании с е р г и е в о п о с а д с к о г о музея. Согласно устной монастырской традиции, они считались молельными иконами самого Сергия. Исследователи древнерусской живописи относят время их создания к тринадцатому первой половине четырнадцатого века. Вполне достоверным кажется предположение о том, что эти иконы родителей Сергия привезли в Радонеж из Ростова и вручили сыну в качестве благословения незадолго до кончины. Обе иконы не поделки рыночного богомаза, а штучная работа выдающегося мастера. Как и подобает настоящей иконе, они являют с я собой умозрение в красках. Душу каждой иконы тонко почувствовал и сумел выразить словами известный русский богослов и философ Флоренский. От иконы Богоматери веет глубоким, неотмирным покоем, бесконечным миром с в е р ш е н н ы м спокойствием п р и с н о обладаемой мудрости. Лик Николы глазами своими бросает сноп умного света, но свет в нем не свой, не тот пренебесный свет, который струится от а д е г и т р и и а стяженное духовным усилием и в о с п р и н я т ы е оттуда же, от той же а д е г и т р и и духовное лучение. Если мы говорим, что о д и г и т р и я глубоко антична, то эта икона при поразительном совпадении с той по фактуре глубоко чужда античности. В ней не прекрасная, но возвышенная. Относительно нее напрашивается сравнение с музыкой Бетховена как выражением чистой человечности. К этой иконе более всего подходит слово «епископос», то есть «надзиратель», Блюститель, надсмотрщик. а д и г и т р и й даёт небесные дары, а епископос блюдёт их сохранность. Адигитрия — мудрость небесная, а с в е т и т е л ь Николай — чудотворец, ум земной, хотя и просветлённый небесным светом. Эти две иконы относятся друг к другу как тезис и антитезис. Трудно было бы отрешиться от мысли, что это иконы парные, и парными вышли именно из мастерской. В одной представлена божественная, легкой стопой спускающаяся долу, в другой ч е л о в е ч е с к о е усилием подвига, вырубающая себе в граните ступени восхождения. Божия благодать, даром даваемая, И человеческий подвиг духа усилием завоевываемый, таковы два духовных первообраза, две идеи, питающие созерцание, которые направляли внутреннюю жизнь древнего молебника перед этими иконами преподобного Сергия.